Излишне говорить, что дырку свободного пространства все-таки необходимо было чем-то наполнить. Поэтому некоторые теоретики пытались представить отвлеченную дираковскую идею в виде единственной известной тогда положительной частицы протона. Но и здесь возникали препятствия. Во-первых, почему... В атомах протон и электрон достаточно долго уживаются, тогда как дираковская теория требует почти немедленного уничтожения противоположно заряженных электронов. А во-вторых, куда девается тогда разница в массе электрона и тяжелого протона? Чем глубже погружались теоретики в море дирака, тем меньше оно им нравилось. На помощь Дираку пришел космос. В 1932 году в космических лучах был обнаружен предсказанный Дираком антипод электрона позитрон. Равный электрону по массе, позитрон обладал положительным зарядом. и противоположно направленным магнитным моментам. Так была обнаружена первая античастица. Первый посланец антимира. Можно ли получать вещество из пустоты? Да, можно. Не надо забывать только, что физический вакуум – это не пустота, а особая форма материи. Если создать в лаборатории космический вакуум или наоборот вынести лабораторию в космос, то это можно подтвердить экспериментально. С помощью силового электрического разряда из вакуума выбивается электронно-позитронные пары. Через очень небольшой промежуток времени электроны и позитроны аннигилируют, в результате чего выделится довольно значительная энергия. По силе таких микровзрывов можно судить и о концентрации вещества, полученного из вакуума. Глава 11 Спустившись во время перерыва в буфет, Михаил обнаружил на доске приказов свою фамилию. На узкой полоске папиросной бумаги было напечатано. За самовольный уход с работы 18, 21 27 февраля сего года младшему научному сотруднику лаборатории теории вакуума Подольскому МС объявить выговор. Основание. Докладная записка замзав лаборатории и ф Пафнюкова. Под этим стоял лиловый штамп. Верно. И подпись начальника канцелярии. Недоуменно шевеля губами, Михаил два раза прочел приказ, но так ничего и не понял. Он не мог вспомнить, что именно делал 18, 21 и 27 февраля. Но самовольный уход с работы... Нет, здесь явно была какая-то ошибка. Он оглянулся и, увидев, что у доски собралось несколько человек, боком проскользнул к лестнице. Поднявшись бегом на второй этаж с независимым видом, пронесся по коридору в тщетной надежде не встретить никого из знакомых. Остановившись у приемной директора, он взялся за ручку двери, отдышался и уже спокойно вошел. — Здравствуйте, Розалия Борисовна. Обратился он к секретарю. Алексей Александрович у себя?» «Он сейчас не принимает. У него секретарь в партбюро». Хм, «Как же это вы оскандалились, Подольский!» «Я, собственно, с этим и пришел. Никогда я не уходил с работы самовольно. Розалия Борисова. Если куда я и уезжал в рабочее время, то отмечался в книге». Розалия Борисовна раскрыла амбарную книгу с голубой линованной бумагой, в которой сотрудники фиксировали, связанные с работой отлучки. Здесь записано, что 18, 21, 27 вы уезжали в электромеханические мастерские. Так? Но я действительно ездил в мастерские. Там это могут подтвердить? Не в этом дело. Иван Фомич сказал, что запретил вам посещение мастерских. Когда? У нас и разговора об этом не было. Он же перевел вас на другую тематику. А вы, вместо того, чтобы выполнять поручено вам дело, ездите зачем-то в мастерские. Да, Розария Борисовна, вместо того, чтобы чертить какие-то таблицы, я работал над экспериментом. который был задуман Евгением Осиповичем. Думаю, что это важнее, и вкатывать мне выговор. Это приказ директора, и обсуждать его с директором. Вот я и пришел поговорить с директором, а он сейчас занят. А когда он освободится? Не знаю. А вы мне не позвоните в лабораторию, когда он сможет меня принять? Если каждому, кто хочет попасть к директору, я буду звонить, то, знаете ли, у меня рук не хватит. — Причем тут руки? — подумал Михаил и молча вышел из приемной. Впервые в жизни он чувствовал себя таким безвыходно одиноким. С каким-то безнадежным равнодушием поднялся он в лабораторию и взялся за привычную работу. Вот уже два месяца он, вопреки всему, открыто работал над ортовским экспериментом. Опустив свинцово-кольцо в дьюар с жидким гелием, он позвонил лаборанту. «Никто не отвечает», — сказала телефонистка, — и в трубке послышались частые гудки. Куда-нибудь смотался, разгильдяй, усмехнулся Михаил, и, достав листок бум бумаги, принялся писать объяснительную записку на имя директора. Потом смял бумагу в комок, бросил в корзину и подошел к окну. В желтоватых небесах неслись сизые весенние облака, Базарными леденцами таяли искрящиеся на солнце сосульки. На темных и грязных тротуарах появились большие сухие пятна. Длинноногие девочки в коротеньких пальтишках прыгали через веревочку. Мальчики играли в расшибалку. «Все у меня как-то не так получаться. Стремлюсь, лечу». а под конец сорыв, как в детской игре в царя горы. Стоит этакий мерзавец, царь, и толкает тебя в грудь, когда ты, кажется, уже сумел взобраться. В соседних отсеках будили приборы, звякало стекло, время от времени доносились обрывки разговоров, смех. Михаилу вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь подошел к нему, расспросил... и сочувственно помотал головой. «Может быть, они еще ничего и не знают?» — подумал он. А внизу на тротуаре совсем крошечная девчушка ловко скакала сразу через две летящие в противофазах веревки. Это напоминало Михаилу схему работы лампы обратной волны. Он отошел от окна и, натянув резиновые перчатки, достал из стеклянного кристаллизатора с ацетоном свинцовый диск с круглой дыркой в центре. Осторожно переложил его в кристаллизатор с эфиром и, подойдя к стенду, включил вакуумный насос. Взвыл в электромотор, застучали передаточные ремни. Ровный установившийся гул покрыл все звуки, доносившиеся из соседних отсеков. Михаил потянулся было к телефону еще раз позвонить Мельчевскому, но подумал, что обойдется и своими силами, и не позвонил. Высушив тяжелый, скупо поблескивающий диск в струе нагретого воздуха, Он установил его в гнездо и повернул ручку латра. Стрелка амперметра дрогнула и стала медленно уползать от нуля. Михаил сбросил напряжение и сразу же пустил жидкий гелий. Когда температура в сверхпроводнике уравновесилась, вновь дал ток. Момент не был упущен. всё шло отлично.